Глава двадцать восьмая. Место, где работают не отвлекаясь. Если бы мне предложили назвать техническое средство, воплощающее неразумные требования рабочего режима всегда на связи, я бы назвал Slack. Это приложение для групповых чатов способно приклеивать пользователей к гаджетам, часто в ущерб выполнению более важных задач. Каждый день в Slack заходит более десяти миллионов человек. Сотрудники самого Slack, конечно, тоже им пользуются и достаточно активно. И если отвлекаться нас заставляют технологии, то работникам Slack, очевидно, должно доставаться по полной. Но если верить сообщениям СМИ и тем, кто работает в этой компании, у Slack, как это неудивительно, удивительно, нет такой проблемы. Если бы вам довелось пройти по головному офису компании в Сан-Франциско, в вестибюле вам бросилась бы в глаза надпись белыми буквами на ярко-розовом фоне «Поработай усердно и иди домой». В Кремниевой долине на подобный девиз совсем не ожидаешь наткнуться, особенно в компании, создавшей тот самый инструмент, который не дает людям оторваться от работы, даже когда они ушли домой. Тем не менее, в Slack четко понимают, когда нужно разлогиниться. Судя по статье, опубликованной в 2015 году в журнале Inc., где Slack назвали компанией года, этот девиз не только слова. К 18.30 офисы Slack уже практически пусты. Автор статьи подчеркивает «Так хочет SEO Slack Баттерфилд. Но ведь сотрудники Slack, конечно же, снова логинятся, как только добираются до дома, правда? Неправда. Более того, использование Slack после ухода с работы не поощряется. По словам Амира Шивата, бывшего директора Slack по связям с разработчиками, люди здесь знают, когда нужно отсоединиться. Невежливо отправлять личные сообщения в нерабочее время и в выходные, добавляет он. Корпоративная культура Slack – пример атмосферы, в которой люди не позволяют вовлекать себя в безумный цикл реагирования, ставший привычным для многих современных компаний. Помогая своим сотрудникам сосредоточиваться на работе, Slack не ограничивается только лозунгами. Руководители компании своим примером побуждают сотрудников на время отключаться от работы. В интервью сайту OpenView Labs Билл маккетис занимавший в Slack пост директора по маркетингу, отмечал «Нужно, чтобы у человека было время, когда он может работать не отрываясь. Вот почему, если говорить о Slack или электронной почте, я всегда захожу туда и проверяю сообщения в специально отведенное для этого время, а затем возвращаюсь к работе». Тот факт, что такой руководитель, как Маккетис придает первостепенное значение сосредоточенной работе и специально выделяет время на электронную почту и Slack, важный сигнал и пример выделения времени на вовлечение, которому посвящена вторая часть книги. Макейтису вторит шеват. В Slack утверждает он, быть вне доступа – это нормально. При личных встречах с сотрудниками он с фанатичной настойчивостью фокусирует на них все свое внимание. Когда я выделяю кому-то время, я концентрируюсь на 100% и во время встречи никогда не заглядываю в телефон. Для меня это сверхважно. Чтобы избавиться от звуковых уведомлений и звонков, типичных для современных совещаний, он реализует идею взлома внешних раздражителей, которая была рассмотрена в третьей части. Шиват объяснил, как сотрудники Slack применяют предварительные обязательства, подобные тем, о которых мы упоминали в четвертой части книги, чтобы в нерабочее время находиться офлайн. У Slack есть встроенная функция «не беспокоить». Пользователь может включить ее, если ему необходимо сосредоточиться на чем-то важном, например, на работе или на общении с родными или друзьями. Шеват рассказал мне, что если сотрудник Slack попытается отправить сообщение в неурочное время, он нарвется на режим «не беспокоить». Этот режим включается автоматически с окончанием рабочего дня, поэтому никто из сотрудников не получает личных сообщений, пока не вернется на работу. И самое главное, в Slack сотрудники могут спокойно обсудить то, что их волнует. Компании, выделяющие время на обсуждение различных вопросов, как правило, заботятся о психологической защищенности тех, кто в них работает, и дают высказаться о назревающих проблемах, которые иначе люди бы замалчивали. В первой части книги вы узнали, что справиться с привычкой к отвлечению можно, но сначала нужно разобраться, что происходит у вас внутри. Если внутренние раздражители сигнализируют о необходимости психологической разгрузки, человек найдет способы, разумные или нет, избавиться от дискомфорта. Заботясь о том, чтобы у сотрудников была возможность заявить о проблемах, руководство компании помогает своей команде снимать психологическое напряжение. А именно его Стэнсфилд и Кэнди считают характерным признаком токсичной рабочей атмосферы. Но каким образом такая крупная компания, как Slack, добивается, чтобы услышан был каждый? Здесь на помощь компании приходит ее собственный продукт. Групповые чаты обеспечивают регулярные обсуждения, формируют чувство психологической защищенности и позволяют быстро достичь согласия. Как это получается? Невероятно, но Шеват доверяет эмодзи. «В Slack для всего есть свой канал», — говорит он, — «для тех, кто хочет вместе обедать, для тех, кто хочет делиться фотографиями и даже канал, посвященный Звездным войнам». Эти каналы не только избавляют от реплик не по теме, забивающих ящики электронной почты и делающих невыносимыми совещания, это безопасное место для обратной связи с сотрудниками. Из всех многочисленных каналов руководство Slack серьезнее всего относится к каналам обратной связи. Они предназначены не только для обмена мнениями о выпущенных продуктах, но и для обмена мыслями о том, как совершенствоваться компанией. Отметив хэштеги Slack Culture и Slack AMA, сотрудники могут задать руководителям любой вопрос. Люди публикуют свои предложения, говорит Шиват, и это поощряется. Есть даже специальный канал Beef Tweets, где можно высказать свое фи о продуктах компании. Иногда комментарии бывают очень резкими, признает Шиват, но важно то, что их высказывают и принимают к сведению. Именно здесь приходят на помощь эмодзи. Руководители дают сотрудникам понять, что их отзыв прочитан, добавляя эмодзи с изображением глаз. А когда проблема в данный момент рассматривается или решается, ставят галочку. Объясняет Шиват. Slack нашла способ сообщать сотрудникам о том, что их услышали и предпринимают ответные действия. Конечно, групповые чаты подходят не для любого разговора и не для любой компании. В Slack регулярно проводят и общие совещания, на которых сотрудники могут напрямую задать вопросы высшему руководству. Но независимо от формата общения, когда у работников есть канал для обратной связи и они знают, что их слышат те, кто может помочь, они чувствуют, что у них есть право голоса. Главное – это не как осуществляется обратная связь, а как руководство ее использует и на нее реагирует. Это крайне важно для благополучия компании и ее сотрудников. Когда ставишь какую-нибудь компанию в пример, всегда рискуешь. В бестселлерах Джима Коллинза «От хорошего к великому» и «Построенные навечно» рассказывается о компаниях, которые в итоге не очень-то долго просуществовали, и о компаниях, оказавшихся не такими уж великими. Конечно, ни Slack, ни BCG нельзя назвать идеальной компанией. Некоторые сотрудники рассказывали мне о своих конфликтах с несдержанными начальниками. Они действительно старались быть компанией, где каждый чувствует себя психологически защищенным. Просто не всем хватало способности разбираться во всех нюансах. Формирование атмосферы, в которой люди спокойно могут заявлять о том, что их беспокоит, не боясь при этом быть уволенными, требует труда и бдительности. На сегодняшний день стратегии BCG и SLAC кажутся успешными. Как сотрудники, так и клиенты любят эти компании. На сайте glassdoor.com компания BCG уже 8 раз за последние 9 лет попадала в список 10 лучших мест работы, а рейтинг Slack на основе оценок анонимных пользователей – 4,8 из 5. 95% сотрудников Slack готовы порекомендовать свою компанию друзьям и 99% поддерживают ее SEO. Независимо от будущей доходности этих компаний и размеров дальнейших выплат акционерам, примечательно, что сейчас, когда я пишу эту книгу, они заинтересованы в том, чтобы помогать своим сотрудникам преуспевать и дарят им возможность ни на что не отвлекаться. Запомните! Компании с атмосферой, позволяющие ни на что не отвлекаться, такие как Slack и BCG, заботятся о психологической защищенности сотрудников, дают им возможность открыто обсуждать то, что их волнует, и, самое главное, их руководители своим примером демонстрируют, насколько важна в работе сосредоточенность.